Глава двенадцатая. Новое знакомство. Однажды утром леди Джен была вознаграждена за терпеливое ожидание. Гуляя, как всегда, вдоль зеленого забора, она услыхала, что замок щелкнул, калитка отворилась, и пожилая женщина, высокого роста, сухощавая, с бледным лицом, остановилась у порога и сделала знак «возволь». чтобы девочка подошла. В первую минуту леди Джен отступила несколько назад, думая, что незнакомая дама недовольна тем, что она прогуливается возле их дома. Но леди Джен поборола неловкость и с улыбкой подошла к калитки. "Не хотите ли, милочка, к нам в сад посмотреть цветы?" спросила женщина, открывая калитку и предлагая девочке войти. Если можно, позвольте, едва слышно произнесла леди Чэн, вспыхнув от радости. А тони, я могу взять с собой. Конечно, мне любопытно увидеть эту птицу поближе. Я очень рада, прибавила дама, опуская руку на плечо ребёнка. Я давно наблюдаю за вами. Наблюдаете? Как? Откуда? спросила девочка и весело улыбнулась. Да сквозь отверстие в заборе. Оттуда мне многое видно, даже больше, чем вы можете представить, закончила дама и тоже улыбнулась. Значит, вы видели, как я хожу здесь и жду, жду. Ах, зачем вы раньше меня не позвали? сетовала леди Джен. Мне так давно хочется к вам заглянуть. Вы разве не слышали, как я вместе с вами пила Нет, не слыхала. Это вон зовут мисс Диана. Да меня? А как ваше имя? Мою леди Джен. Леди Джен? Леди? Да ведь так титулуют только людей знатного происхождения. Не знаю, но меня папа всегда называл леди Джен. Леди Джен отправилась за Дианой в дом. Небольшая стеклянная галерея вела в спальню поразительной чистоты. Там, рядом с высокой постелью, полуприкрытой шёлковым занавесом, стояло удобное мягкое кресло, где сидела женщина, до того немолодая, что леди Джин никогда не приходилось видеть людей такого возраста. У неё были белоснежные, точно напудренные волосы и морщинистое кудрящее лицо. Мама Вот девочка с цаплей, о которой я вам часто говорю, сказала Диана, пропуская перед собой леди Джен, и добавила: "Это моя мама". Старушка подала руку гостье, ласково погладила её по волосам и спросила тихим, неровным голосом: "Дитя моё, вы такая крошка, вам не тяжело носить на руках такую большую птицу?" У той не только ноги длинные, а она не тяжёлая. Хотите её подержать? Весело предложила леди Джен, протягивая старушке птицу. Нет, нет, не надо, не надо. Я не хочу до неё дотрагиваться, мне только интересно, как она ходит. Ведь это журавль, не правда ли? Это голубая цапля, редкость, говорят, заметила Джен, опуская птицу на пол. Да, на самом деле это не журавль, сказала Диана, критически рассматривая цаплю. За пляже, по обыкновению, поджала одну ногу и неуклюже прыгала на другой, что не делало её привлекательной. Вот она у меня какая. Как только я захочу, чтобы она показала крылья, сейчас же ножку подожмёт и стоит как каменная. А всё-таки она и при хорошенькая, и при странная, сказала Диана. Мне хотелось бы вылепить такую птичку. Она при этом вопросительно взглянула на свою старенькую мать. "Не думаю, душа моя", возразила дрожащим голосом старушка, "что бы тебе удалось сделать с неё слепок. Посмотри, какие у неё тонкие ноги, никакой сургуч не выдержит, непременно будет колоться. Я попробую сделать ноги из проволоки и покрыть их сургучом". рассуждала Диана, рассматривая единственную ногу, на которой в это время стояла Тони. Посмотрите, мама, проволоки понадобится немного, и то в один ряд. Знаю, знаю, душа моя, но ты забыла о шерсти, ведь надо шерсть подобрать под цвет перьев. Мадам Журдан обещала прислать мне шерсти в кредит. Диана, Диана, какой риск! Представь себе, что работа не удастся, а ты израсходуешь из шерсть. Советую не отказываться от утят и канареек. Они у тебя выходят такими естественными, как живые. Но, мама, мне уже надоело делать утят и канареек. Надо придумать что-нибудь новое, оригинальное. Прекрасно. Я тебе не противоречу, особенно если ты уверена в успехе. Но, повторяю, рискованно браться за новую модель и тратить материал, предназначенный для утят, на неизвестную никому работу. Обдумай это хорошенько, чтобы шерсть даром не пропала. Пока длился разговор между матерью и дочерью, быстрые глаза малютки обижали комнату. Спальня была крошечная, пол обычный, крашеный, без ковра. На стенах не было украшений. На 국민ном выступе стояли образцы рукоделия мисс Дианы. Искусственные деревца из проволоки, обмотанные зелёной шерстью разных оттенков. На ветвях этих деревьев довольно ловко были прикреплены птички из шерсти белого и жёлтого цвета. Жёлтенькие канаретики с носиками и лапками из соргоча, круглыми чёрными глазками из бисера были похожи на живых птиц. Леди Джен с нетерпением ждала, когда ей разрешат дотронуться до этих сокровищ. — Ах, какая прелесть! — вздыхала она в полголоса. — Какие они мягкие, пушистые! Неужели это настоящие птички? Они гораздо красивее моей Тони. Ну, правда, Тони умеет прыгать и бежит ко мне, когда я ее зову, а эти птички мертвы. Мадам Утрев и ее дочь С удовольствием следили, как радовался ребенок. «Ты видишь, душа моя!» — задребежал старческий голос мадам Отре. «Ты видишь, что даже малышка сумела оценить твою гениальную способность подражать природе. И я всегда говорила, что твои птички удивительно натуральны. Дети не лгут, они искренне в своих похвалах, и если вещь хорошо сработана... А они обязательно это оценят. Покажи её, утят, душа моя, непременно покажи. По-моему, они ещё натуральнее, чем канарейки. Грустная, всегда почти серьёзное лицо деланы, просияла. Когда леди Джен вне себя от восторга запрыгала и захлопала в ладоши при виде жёлтеньких, покрытых пухом и грушечных утят, расставленных на столе у окна среди лоскутов яркой фланели, палочек сургуча и груды шерсти желтого цвета. «Хочется вам их поддержать?» — спросила Диана, выбирая из группы пару утят. Девочка молча протянула розовые ладони и, зажав пальчиками утят, принялась их гладить и целовать. «Какие хорошенькие!» — проговорила она. «Да, они не дурны». Скромно заметила Диана: "Вы её гадали, для чего я её делаю?" Девочка отрицательно покачала головой. "Для письма на востала. Я её буду пришивать к коврикам из разноцветного сукна, чтобы вытирать о них перья". Диана, которую соседи считали аристократкой, изготовляла для игрушечной лавки мадам Журдан шерстяных канареек и утят. Заработок нужен был, чтобы кормить свою старую мать и себя. В этот день совсем неожиданно леди Джен приобрела новых добрых друзей.